Безусловно, я тут загрустил. Вот ноет что-то во мне, и ноет, и ноет, и ноет. Совсем покой решился, ни ем, ни сплю. Думал, знаете, я ведь вам как на духу говорю. Думал, да и решил тот господин, кто может сделать один. Был у меня фельдшер знакомый Яша. Пошёл-то я к Яше и говорю: Яша, говорит друг сердечный, дай-то мне, пожалуйста, сделай такое должение яду. Зачем, говорит тебе яд. Как говорю, зачем? Я крыс травить буду. Крыс, говорит. Так, -с. усмехнулся он, но однако же ничего, говорит. Ладно. Только говорю, дай такого яду, который покрепче. чтобы безусловно ошибки не вышло. Хорошо, говорит, будь покоен. Дал он мне яду. Поехал я тут домой к себе, значит, в деревню. А на деревне стоят казаки. Тоже бунт был. Мужики бунтовали. Матери у меня нет. Отец спрашивает: "А где же, спрашивает о вдотье, жена моя, значит?" А вдотье, говорю, так и так, приказала вам долго жить. Рассказал ему все, как было. «О Рождестве напекли пирогов, невестки пекли. Братья у меня тоже женаты в Москве. Я говорю, иди, отец, позови, говорю, казаков. Пирогами я их угощу». Подивился отец. «Что-то рехнулся, что ли?» Я говорю, зови. Посмотрел он на меня, ничего не сказал. Приходят казаки, четверо их пришло. «Открытый». Помолились Богу, сели за стол. Вина выпили. Господи, благослови, за пироги принялись. Я говорю отцу: лучше не ешь, не стал отец есть. Я гляжу, что будет. Съели по пирогу, ничего. Неужто, думаю, Яшин надул? Не может этого быть. уже не знаю, право, как вам рассказать. Остановился в смущении, Ваня и покраснел. Почему? Грех большой вышел. Ничего. Рассказывайте, как было. Ну ладно. Ваня вздохнул. Думаю, безусловно, ошибка. Одна, значит, комедия. Только гляжу, зашатался один Голову на стол опустил, будто пьяный напился. «Так, думаю, значит, верно. Другой тоже, гляжу, помутнел, весь молчит. А я угощаю, кушайте, говорю, на здоровье. Мы вам рады всегда. Что ж, все четверо поколели». Болотов с изумлением смотрел на Ваню. Трудно было поверить, что... что этот серый с калмыцким лицом и доверчивыми глазами рабочий решился на такое страшное дело. Еще труднее было поверить, что он один, без помощи совета, сумел задумать и выполнить такой лукавый и вероломный план. «Если бы все так мстили, у нас давно бы не было ни виселицы, ни казаков, ни розок. Разве я умею так мстить?» — спросил себя Болотов и сейчас же нашел ответ. «Я не умею так мстить, потому что это злодейство. Это не революция и не террор, а я член партии и революционер». Но и эти слова не успокоили его. «Ну?» – взглянув из-под лобья на Болотова, продолжал Ваня. «Ну, ушел я, конечно. Розыск делали. Начальство разного понаехало, однако меня не нашли». Ваня умолк. Трактир был полон гостей. Не переставая без отдыха хрипел граммофон. Ругались пьяные голоса, звенела посуда, половые шмыгали между столами. Болотов, положив голову на руки, думал: что я скажу? Что могу я сказать? Где у меня право с ним говорить? Ах, всё, вздор. Он ждет моего слова, и я обязан его сказать. Остальное — суета, малодушие. И не надо думать об этом. Так могу я надеяться? — робко спрашивал Ваня. Я ведь и сам понимаю, каких я делов наделал. Только сделайте милость, дайте мне послужить. Не могу я всех этих безобразий видеть. Со злобой ударил он кулаком по столу. Болотов поднял голову. Он хотел сказать Ване, что товарищи ценят его преданность и решимость, но вместо этих казённых слов он, забывая о свою, как казалось ему, обязанность перед партией, побледнев и не глядя на Ваню, сказал: "Я не занимаюсь террором". "Чего?" Резко повысив голос, Болотов повторил: Вам не со мной говорить. Я не занимаюсь террором. Не давай, Ваня, помнится, он встал и вышел на улицу. Он почувствовал, что быть может, впервые смелился сказать правду. Это новое странное чувство было так сильно, что он даже остановился. Зачем я сказал? встревожился он. Разве я не занимаюсь террором? Разве я не обязан был выслушать Ваню? Разве я не отвечаю за кровь? За кровь вот этих казаков, которых Ваня убил. За его Ваню кровь. Так разве не хуже теперь? Ведь он ничего не понял, зачем я смутил его. На этот раз ответа он не нашёл. Налево безмолвно и величаво катило свои глубокие воды Нева. На другой стороне за Невой чернел громадный неосвещённый зимний дворец. Накрапывал дождь.